«Стальной волосок». Книга в двух романах. Разговор с внуком в августе 2007 года. «Дед, ты что сейчас делаешь?» «Работаю». «Через полчаса». «Дед, а сейчас что делаешь?» «Я уже говорил, работаю». «Ну что это за работа, сидеть на диване, глядеть перед собой и не двигаться?» А дед в это время придумывал книгу, которую теперь посвящает своему внуку Петьке, барабанщику и подшкиперу парусной флотилии Каравелла.